Глава двадцать четвертая. Фальшивый педант. «Сегодня пойду на матч по Тринапу. Надеюсь понять, за что в шолохе так любят этот вид спорта. Раз я теперь живу здесь, стоит попробовать приобщиться к лесной культуре». Из дневника Моргана Гарвуса, который он вел в первый месяц после переезда в лесное королевство, а потом выбросил. Тенави из дома страждущих. Весь день я безрезультатно провела в библиотеке, а вечер, общаясь с Кайлой, которая больше всех в «Соловьиной песне» знала о бальвах. Шаманка как-то очень ловко умудрилась припахать меня к работе в своем саду, располагавшемся на отдельном клочке земли у озера. При неверном свете фонаря сосумой мы возились с волшебными цветами, которые можно было сажать только за четыре часа до полуночи и ни в какое другое время. А то они завянут на прощание, испустив мирский газ. Увы. Разговор с Кайлой не принёс пользы делу о спасении сил гросса, но хоть цветочком помог, что, в принципе, тоже неплохо. Сени Гласка. А ты нашла, что искала? Утирая пот с лба, под конец спросила Кайла. Ой, да. Спасибо за совет про живое существо. Оно даже почти не сопротивлялось осмотру. Представляете? Вот и славна. Передавай привет рыжему и бледному. С гребнем всё было хорошо. Вчера перед сном я послушно запихнула его под подушку, но всё равно засыпала с моральной готовностью вновь оказаться в джунглях. Признаться, из-за того, что во мне бурлила ярость по поводу ситуации с Сильгросом, от самого факта существования таких выборов, малая часть меня, эдакая боевая, расправившая крылышки за последний успешный год, Даже хотелось столкнуться с минотавром на узкой дорожке. Отметилить его, как следует. Возможно, в одной из ночей я всё же ослушаюсь рандома и пойду спустить пар в пространстве непостижимого. Едва я подумала эту уж какую bravую мысль, как один из двух идущих мимо прохожих рассмеялся. Не зазнавайся, и потрепал свою спутницу по плечу. Он был невысоким и щуплым, а в руке подбрасывал игральные кости. До да ужаса очевидный намёк. «Поняла, приняла», — покорно вздохнула я. Рэнди становится изобретательнее. Дома я с удивлением обнаружила Берти, спящим на диване, да ещё и в жутко неудобной позе. Я осторожно разбудила его. Садясь и собирая волосы в хвостик, Голден Халла слабо улыбнулся. «Как твои дела?» «Увы, ноль полезной информации». Морган тоже ничего не нашёл о том, как снять заклинание Альва без его участия. Но может, ещё отыщет. Он до сих пор в библиотеке, представляешь? Уломал госпожу Вивера её отдать ему ключи на ночь. Оказывается, твой друг умеет быть обходительным, когда приспичит. А у себя как успехи? Берти выглядел очень уставшим, но тем не менее его голосполнился привычным задором, когда он заявил: А вот мне есть чем похвастаться. Я шагнул так далеко в поисках Хегал и Тофа, что в некоторой степени даже растерян. «Да ладно!» — я округлила глаза. «О, великий Берти! Будь в этом доме корона лучшего детектива, я бы безропотно поднесла ее тебе!» Он одобрительно закивал, потом поморщился. «Только я расскажу все утром. Сейчас слишком вялый». Процесс добычи информации оказался неожиданно напряжённым, и меня слегка потрепали. Ого, ты подрался с кем-то? Да. В меня швырнули проклятием, представляешь? И самого меня тоже швырнули. Но всё хорошо, осталось только дождаться восстановления магии. Берсиу указал на свои почти пустые маг-браслеты. Тебе точно не нужно к лекарю. Точно. Ссадины и ушибы на мне заживают как на собаке. А что касается проклятия, я нашёл у Морgana нужный порошок и уже нейтрализовал его. Скоро подействует. Не беспокойся, надо просто отоспаться. Несмотря на это разумное намерение, в итоге Берси продолжал беззаботно болтать со мной до тех пор, пока я насильно не вытолкала его в сторону спальни. Обожаю наши беседы, но собирался спать. «Спи!» «Какая же она грозная, ох!» Пожаловался он к Орвину, уходя. Но на следующий день все оказалось плохо. Утро я провела у себя в комнате, разучивая новый заговор, который позволял замедлить, а то и остановить противника. Как и у большинства древних никому неизвестных ритуалов на искру, у него не было названия, поэтому я нарекла его в привычном стиле классических заклинаний. «Да будешь ты промедлением Люфа! Аминь!» – торжественно объявила я, глядя на перышко, которое использовалось для заговора. Понятия не имею, кто такой Люф, но мне понравилось это имя. В итоге я так увлеклась тренировкой, что совсем забыла про время и спохватилась лишь когда часы пробили полдень. Тогда я чуть ли не кубарем скатилась на первый этаж в поисках воды и общения. На кухне нашелся Морган со своим золотым ободком в таких же золотых волосах. Он выглядел как сказочный принц. Но у этого принца явно был хронический недосып и диагностированная мизантропия. Судя по количеству разложенных вокруг него книг, ночью горвус успешно обворовал библиотеку. Привет. А где Берти? Спит. Шелест переворачиваемой страницы. Странно. Он обычно рано просыпается. А ты к нему заглядывал? С чего бы это? В отличие от него, я уважаю чужие границы. У меня внутри заворочилось смутное беспокойство. Вернувшись на второй этаж, я отправилась к спальне Голденхалле. Постучалась. Никто не откликнулся. Берти, ты там? У тебя всё нормально? Тишина. Я потянулась к дверной ручке, но меня опередили чужие пальцы. Морган Гарвус беззвучно подобрался сзади, и теперь, буркнув в затылок, я сам отодвинул меня в сторону. В спальне было душно. Горячий воздух пах мёдом и молоком из стакана на прикроватной тумбочке. Берти лежал на краю постели, прижимая кончик одеяла к груди. Его колотило. Зрачки под опущенными веками беспокойно бегали. Кожа была алебастрова-белой, и лишь на щеках плясал лихорадочный румянец. Волосы спутались и казались лужей крови на светлой подушке. Мы попробовали разбудить его, но он не просыпался. Пока Морган осматривал Берти, я пересказала наш вечерний разговор. «Понятно. Что ж, я вижу, каким проклятием его ударили». Сагара Ветри, бесстрастно резюмировал Гарвус и показал на симптоматичные фиолетовые точки, появившиеся за ушами Голденхаллы. До крайности поганая штука. Болезненная и опасная. Он сгорит за три дня, если ничего не сделать. Но я растерялась. Не из-за информации о том, чем грозило проклятие. Ведь оно, как бы сказать, популярное. Его каждый шолоховец знает, к сожалению. А из-за следующей нестыковки. Сагора ветри же мгновенно нейтрализуется порошком могила. А Берти сказал, что выпил его. Морган нахмурился. «А где он нашел порошок?» «У тебя на кухне». Ледяное спокойствие Гарвуса разом слетело с него. «Пепел! Да у меня там все просроченное!» Он схватил бессознательного Берти за плечи и затряс. «Твою ж мать! Голден Халла! Ты правда думал, что у меня свежие лекарства?» Я ухнула и стала оттаскивать Гарвуса. «Ты тогда бьешь его, Морган!» «Лучше я, чем это!» А ну отцепись от него, я поднажала. Кто мне пролечные границы заливал? И вообще, вспомни, как Берти был поражён тому, что у тебя дома есть оторванные пуговицы. Так что, естественно, он и лекарствам твоим доверял. Ты, мистер фальшивый педант. Вот именно. Фальшивый. Ему ли не знать, сколь мало меня интересует быт. Берти, как ни странно, после встряски парадоксально успокоился. Сон стал глубоким. Он даже, кажется, улыбнулся. Мы с Мурганом переглянулись. В глазах Гарвуса мелькнуло самодовольство. Я вздохнула и перестала тянуть его как репку прочь от кровати больного. Так, ладно. Я сложила руки на груди. Чем ругаться? Лучше скажи, где в округе можно купить порошок Агила. Сгоняю за ним, и дело с концом. Да нигде нельзя. Мурган поправил свой сбившийся ободок придётся самим добывать семену лавкачи. Семена лавкачи это название магической водоросли, из которой и делают порошок. Я знаю, что она растёт в одной тёплой зоне недалеко отсюда, продолжил Морган. Я возле Ковала. Идеально. Я сейчас съезжу. Не вариант, Гарвус покачал головой. Зона, о которой я говорю, представляет собой маленькое хорошенькое местечко, спрятанное между горами. И его, увы, давно облюбовали тролли. У них губа не дура. Они крайне агрессивны. И я категорически против того, чтобы моя гостья совалась туда в одиночку. О-о-о! У кого-то опять включился режим идеального хозяина. Но им ни одному нельзя ехать, помрачнел Морган. Потому что я не смогу сорвать цемину ловкачи. Мне нужно объяснять, почему. О-о-о! Надо же! Я покачала головой. Объяснения не требовались, хотя я и удивилась. Дело в том, что эта водоросль давалась в руки лишь тем, кто когда-либо ломал какие-то кости в смысле свои, а не чудовище лежариной курочки. Поразительно, что Гарву с его-то магической карьерой и работой в Шолоховской башне магов остался таким неповреждённым. Не переживай, деловито сообщила я моих травм. Привет, Тринапу. Хватит на то, чтобы нарвать нам цемены на год вперёд. Это хорошо. Мне дорог Берти, но я не хочу ради него ломать себе пальцы. Я обязательно передам ему это. Значит, едем вдвоём. Пришло время нам с тобой подраться плечом к плечу. А доктор Морган, я подмигнула. Он только проворчал в ответ что-то невнятное. А затем нам дико повезло. Едва мы договорили, как снизу раздался мелодичный звон дверного макзванка. Я удивлённо покосилась на Гарвуса. Он отвесил мне точно таким же непонимающим взглядом. "Господин доктор", девичй голос послышавшийся с улицы, был громким, но удивительно нежным. "Это Патти. Вы здесь? А она что тут делает?" вскинул брови Гарвус, и Патти, будто услышав, поспешила объясниться. А оказывается, вы съели тот трдельник в одиночестве. Поэтому я принесла ещё и вам, и Бертье, и Тинаве. Благослови её небеса, так и подпрыгнула я. Хм. Ты настолько любишь трдельники? Да нет же. Хотя за хороший трдельник и душу веную день продать можно. Слышишь ржание? Патти приехала на лошади. А мы сделаем что? Правильно, отожмём её. И попросим госпожу Вареши посидеть с Бертти. Я уже стопотом бежала вниз по лестнице. Давай, Гарвус, врубай своё обаяние. Я слышала, что ты ей нравишься. Ты поразился Мурган, которого я за рукав тащила за собой. Ведёшь себя неожиданно цинично. Напарник научил. Ну, в смысле, нет. Не надо никого охмурять ради выгоды. Это жестука и отвратительно. Но просто побыть нормальным человеком. Ты же умеешь. Умеешь ведь, да? Мне не показалось. Боги, замолчи, пожалуйста. Я оставила Моргана перед уличной дверью и так же быстро умчалась обратно. Какое-то время снизу доносился милый диалог добрососедского типа, а потом Горвус сухо объяснил нашу ситуацию и пригласил Охоющую подсе наверх. Привет, огорчённо глядя на Бёрти, сказала она. Как ей его жаль. Надеюсь, вы быстро найдёте лекарство. А я вдруг в свою очередь, смотря на Патти, подумала: небо голубое. Давнешняя она со всеми своими светлыми кудряшками и общей округлостью чем-то похожа на госпожу Пионию, лучшую в Шолахе чиновницу. Какой я себе представляю её в молодости. Правда, Пиония у нас явно была женщиной с огоньком и себе на уме, а Патти скорее робкая, добрая душа. Так или иначе моя симпатия к ней выросла до уровня всё, я дружу с тобой. Морган между тем стал настойчиво толкать госпожу Варешек к креслу у окна. Так, сказал он. Насколько я помню, у тебя есть пара младших братьев. Пати, ответь, что ты делаешь, когда у них жара и лихорадка? Я сижу с ними, сбиваю температуру обтираниями, даю воду, если просят. Рассказываю сказки. Прекрасно. Обтирать Берти ни в коем случае не надо. Без сказок он тоже обойдется. Если замечется, дай ему вот это. Мурган достал из ящика стола успокоительные травки. А они-то не просрочены? Встряла я. Нет. Гневно сверкнул очами он. И направив палец на вореши, сурово добавил. Надеюсь, ты справишься. Мы вернемся вечером после чего утопал. «Позаботься о нем, пожалуйста», одними губами шепнула я булочнице, убегая вслед за Мурганом. «И... держись». «Буду», наморщив лоб растерянно пообещала она.